Собирались под избами пахарев свои убогие кучечки для совместного обсуждения газетных известий. Толковали и спорили, чтобы дружную гурьбою вдруг кинуться к барскому дому с колонками, отразившемуся волжских, камских или даже днепровских струях. Во все долгие ночи над Россией сияли кровавые зарева деревенских пожаров, разрешаясь днем в черноту столбов дымовых.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 В сереньком своем платьице проходил он теперь незаметную тенью, подбирая почтительно шашку и держа вниз глаза. А ему это в спину словесные замечания, выговор, смехи и даже непристойная брань. Участковый же пристав на все это. Не сумеете снискать доверие у населения, подавайте в отставку. Ну и снискивал он доверие. Бунтовал и он против произвола правительства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 а в учреждении мало топили. Аполлону Аполлоновичу эта белая комната показалась равниной. Он боялся пространств. Их боялся он более чем зигзагов, чем ломаных линий и секторов. Деревенский ландшафт его прямо пугал. За снегами и льдами там, за лесной и гребенчатой линией поднимала пурга перекрестность воздушных течений. Там, по глупой случайности, он едва не замерз. Это было тому назад 50 лет. В этот час своего одинокого замерзания, будто чьи-то холодные пальцы, бессердечно ему просунувшись в грудь, жестко погладили сердце. Ледяная рука повела за собой. За ледяною рукою он шел по ступеням карьеры. Перед глазами, имея все тот же роковой, невероятный простор, там оттуда манила рука ледяная и летела безмерность. «Империя русская». Аполлон Аполлоновича Блюхов за городской стеною засел много лет, всей душой ненавидя уездные сиротливые дали, дымок деревенник и напугали сидящую галку. Только раз эти дали дерзнул перерезать в экспрессе он, направляясь с ответственным поручением из Петербурга в Токио. О своем пребывании в Токио Аполлон Аполлонович никому не рассказывал. Да, по поводу портрета министра. Он министр уговаривал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 Между тем разговор Николая Аполлоновича с незнакомцем имел продолжение. «Мне поручено», — сказал незнакомец, принимая Николая Аполлоновича пепельницу. «Да, мне поручено передать на хранение вам этот вот узелочек». «Только-то», — вскричал Николай Аполлонович, еще не смея поверить, что смутившее его появление незнакомца, не касаясь нисколько того ужасного предложения, всего-навсего связано с безобиднейшим узелочком, И в порыве рассеянной радости он готов был расцеловать узелочек. И его лицо покрылось ужимками, проявляя бурную жизнь. Он стремительно встал и направился к узелочку. Но когда незнакомец почему-то встал тоже, и почему-то и он кинулся вдруг меж узелком и Николая Аполлоновичем, а когда рука сенаторского сынка протянулась к пресловутому узелку, то рука незнакомца пальцами бесцеремонно охватила пальцы Николая Аполлоновича. «Осторожнее, ради Бога!»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 В то же мгновение опрокинулась мягкая табуретка, и шаги незнакомца затопали в угол. «Николай Аполлонович! Николай Аполлонович!» — раздался испуганный его голос. «Николай Аполлонович, мышь! Мышь! Поскорее прикажите слуге вашему... Это... Это... Прибрать! Это мне... Я не могу!» Николай Аполлонович, положив узелочек, удивился смятению незнакомца. «Вы боитесь мышей? Поскорей! Поскорей унесите!» Выскочив из своей комнаты и нажав кнопку звонка, Николай Аполлонович представлял собою, признаться, при нелепое зрелище. Но нелепее всего было то обстоятельство, что в руке он держал трепетно бьющуюся мышку. Мышка бегала, правда, в проволочной ловушке, но Николай Аполлонович рассеянно наклонил к ловушке вплотную примечательное лицо и с величайшим вниманием теперь разглядывал свою серую пленницу проводя длинным холёным ногтем желтоватого цвета по металлической проволоке. «Мышка!» — поднял он глаза на лакея, и лакей почтительно повторил вслед за ним. мышкас она самая-с. Ишь ты, бегает, бегает!», бегает тоже вот, боится!» «А как же-с?» Из открытой двери приёмный выглянул теперь незнакомец, посмотрел испуганный и опять спрятался. «Нет, не могу!» «А они боятся-с?» «Ничего, мышка — зверь божий. Как жес и она тоже». Несколько мгновений слуга и барин были заняты созерцанием пленницы. Наконец, почтенный слуга принял в руки ловушку. «Мышка!» — повторил довольным голосом Николай Аполлонович и с улыбкой возвратился к ожидавшему гостю. Николай Аполлонович с особой нежностью относился к мышам. Николай Аполлонович понес, наконец, узелок в свою рабочую комнату.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 Знаете, одиночество убивает меня. Я совсем разучился за эти месяцы разговаривать. Не замечаете ли вы, Николай Аполлонович, что слова мои путаются? Николай Аполлонович, подставляя гостю свою бухарскую спину, лишь рассеянно процедил. Ну, это, знаете, бывает со всеми. Николай Аполлонович в это время бережно прикрывал узелочек кабинетных размеров портретом, изображавшим брюнеточку, покрывая брюнеточкой узелок.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 и это заметьте во имя общественности общественность общества а какое позвольте спросить общество я вижу общество некой вам известной особы общество моего домового дворника матвея маржова да общество серых макриц рр у меня на чердаке развелись макрицы а как вам это понравится николай полонович да знаете общее дело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 Как и все к молчанию насильственно принужденные и от природы болтливые люди, он испытывал иногда невыразимую потребность сообщить кому бы то ни было мысленный свой итог. Другу, недругу, дворнику, городовому, ребенку, даже парикмахерской кукле, выставленной в окне. По ночам иногда незнакомец сам с собой разговаривал. В обстановке роскошной, пестрой приемной эта потребность поговорить вдруг неодолимо проснулась, как своего рода запой после месячного воздержания от водки. Я без шутки. Какая там шутка? В этой шутке ведь я проживаю два с лишним года. Это вам позволительно шутить, вам, включенному во всякое общество. А мое общество — общество клопов и мокриц. Я, я... Слышите ли вы меня? Разумеется, слышу. Николай Аполлонович теперь действительно слушал. Я, я, а мне говорят, будто я не я, а какие-то мы. «Но позвольте, почему это?» А вот память расстроилась. Плохой знак, плохой знак, указывающий на начало какого-то мозгового расстройства. Незнакомец с черными усиками зашагал из угла в угол. «Знаете, одиночество убивает меня. И подчас даже сердишься. Общее дело, социальное равенство, а...» Тут незнакомец вдруг прервал свою речь, потому что Николай Полонович, задвинувший стол, Повернулся теперь к незнакомцу и, увидев, что этот последний шагает уже по его кабинетику, соря пеплом на стол, на атласное красное домино, и увидев все то, Николай Аполлонович вследствие какой-то уму непостижимой причины густо так покраснел и бросился убирать домино. Этим только он способствовал перемене поля внимания в мозгу незнакомца. «Какое прекрасное домино, Николай Аполлонович!» Николай Аполлонович бросился к домино, как будто его он хотел прикрыть пестрым халатом, но опоздал. Ярко шуршащий шелк незнакомец пощупал рукой. «Прекрасный шелк. Верно, дорого стоит. Вы, вероятно, посещаете Николай Аполлонович маскарады?» Но Николай Аполлонович покраснел еще пуще. «Да так себе». Почти вырвал он домино и пошел его упрятывать в шкаф, точно уличенный в преступности. Точно пойманный вор суетливо запрятал он домино. Точно пойманный вор пробежал обратно за масочкой. Спрятавши все, он теперь успокоился, тяжело дыша и подозрительно поглядывая на незнакомца. Но незнакомец, признаться, уже забыл домино и теперь вернулся к своей излюбленной теме, все время продолжая расхаживать и посаривать пеплом. «Ха-ха-ха!» — -ха! трещал незнакомец и быстро закуривал на ходу папироску. «Вас удивляет!» Как я могу доселе быть деятелем небезызвестных движений, освободительных для одних и весьма стеснительных для других, ну, хотя бы для вашего батюшки? Я и сам удивляюсь. Это все ерунда, что я действую до последней поры по строго выработанной программе. Это ведь, слушайте, я действую по своему усмотрению, но что прикажете делать? Мое усмотрение всякий раз проводит в их деятельности только новую колею. Собственно говоря, не я в партии, «Во мне партия!» «Это вас удивляет?» «Да, признаться, это меня удивляет. И, признаться, я бы вовсе не стал с вами действовать вместе». Николай Аполлонович начинал внимательней внимать речам, незнакомца, становившимся все округленнее, все звучней. «А ведь все-таки вы узелочек-то мой от меня взяли. А вот мы, стало быть, действуем заодно». «Ну, это все-то не может идти. Какое тут действие?» «Ну, конечно, конечно» перебил его незнакомец. «Это я обшутил». И он помолчал, посмотрел ласково на Николая Аполлоновича и сказал на этот раз совершенно открыто. «Знаете, я давно хотел видеться с вами, поговорить по душам. Я так мало с кем вижусь. Мне хотелось рассказать о себе. Я ведь неуловимый не только для противников движения, но и для недостаточных доброжелателей онова Так сказать, «Квинтэссенция революции». Вот странно. Все-то вы знаете про методику социальных явлений. Углубляетесь в диаграммы, в статистику. Вероятно, знаете в совершенстве и Маркса. А вот я, я ничего не читал. Вы не думаете Я начитан и очень, только я не о том, не о цифрах статистики. Так о чем же вы? Нет, позвольте, позвольте. У меня в шкафчике есть коньяк. Хотите? Не прочь. Николай Аполлонович полез в маленький шкафчик, скоро перед гостем показался граненый графинчик и две граненые рюмочки. Николай Аполлонович во время беседы с гостями гостей подчевал коньяком. Наливая гостю коньяк с величайшей рассеянностью, как и все облеуховы, был он рассеян. Николай Аполлонович все думал о том, что сейчас выгодно представлялся ему удобнейший случай отказаться вовсе от тогдашнего предложения. Но когда он хотел словесно выразить свою мысль, он сконфузился. Он из трусости не хотел перед лицом незнакомца выказать трусость. Да и кроме того, он на радостях не хотел бременить себя щекотливейшим разговором, когда можно было отказаться и письменно. «Я читаю теперь Конан Дойля для отдыха», — крещал незнакомец. «Не сердитесь». «Это шутка, конечно». Впрочем, пусть и не шутка. Ведь, если признаться, круг моих чтений для вас будет также же все дик. Я читаю историю гностицизма. Григория Низского, «Сирианина», «Апокалипсис». В этом, знаете, моя привилегия. Как-никак, я полковник движения с поля деятельности, переведённой за заслуги и в штаб-квартиру. Да-да-да, я полковник. За выслуга лет, разумеется. А вот вы, Николай Аполлонович, со своей методикой и умом, вы унтер. Вы, во-первых, унтер, потому что вы теоретик. А насчет теории у генералов-то наших плоховаты дела. Ведь, признайтесь-ка, плоховаты, и они точь-в-точь точь архиереи. Архиереи же из монахов. И молоденький академист, изучивший Гарнака, но прошедший мимо опытной школы, не побывавший у схимника, для архиерея только досадный церковный предаток. Вот и вы со всеми своими теориями — придаток Поверьте, досадный. «Да ведь в ваших словах слышу я народовольческий привкус». «Ну так что же? С народовольцами сила, не с марксистами же. Но простите, отвлекся И о чем?» «Да. а выслуге лето и о чтении. Так вот, оригинальность умственной моей пищи все от того же чудачества. Я такой же революционный фанфарон, как любой фанфарон вояка с Георгием. Старому фанфарону Рубаки все простят».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 крючковатые знаки слов. В трубах слышалась сладкая пескотня ветра, а сеть черных труб издалека-далека посылала под небо свой дым, и дым падал хвостами над темно-цветными водами. И знакомец с черными усиками прикоснулся губами к рюмочке, посмотрел на желтоватую влагу. Его руки дрожали. Николай Аполлонович, теперь внимательно слушавший, сказал с какой-то почти злобою. «Ну...»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 Для артиста, да и для Бетховена, суть не в звуках, а в каком-нибудь септ аккорде Ведь вы знаете, что такое септаккорд? Таковы-то мы все. То есть спортсмены от революции. Что ж, разве спортсмен не артист? Я спортсмен из чистой любви к искусству. И потому я артист. Из неоформленной глины общества хорошо лепить в вечность замечательный бюст. Но позвольте, позвольте. Вы впадаете в противоречие. Септаккорд, то есть формула, термин, и бюст, то есть нечто живое. Техника и вдохновение творчеством. Технику я понимаю прекрасно. Неловкое молчание наступило опять. Николай Аполлонович с раздражением выщипывал конский волос из своего пестратканного ложа. Теоретический спор не считал он нужным вступать. Он привык спорить правильно, не метаться от темы к теме. «Все на свете построено на контрастах, и моя польза для общества привела меня в унылые ледяные пространства. Здесь, пока меня поминали, позабыли верно и вовсе, что там я один, в пустоте, и по мере того, как я уходил в пустоту, возвышаясь над рядовыми, даже над унтерами, незнакомец усмехнулся безлобно и пощипывал усик». «С меня постепенно свалились все партийные предрассудки, все категории, как сказали бы вы. У меня с Якутской области, знаете ли, одна категория. И знаете ли, какая? Какая? Категория льда. То есть как-то». От дум или от выпитого вина только лицо Александра Ивановича действительно приняло какое-то странное выражение. Разительно изменился он и в цвете, и даже в объеме лица. Есть такие лица, что мгновенно меняются. Он казался теперь окончательно выпитым. Категория льда — это льды якутской гувернии. Их я, знаете ли, ношу в своем сердце. Это они меня отделяют от всех. Лед ношу я с собой. Да-да-да, лед меня отделяет, отделяет, во-первых, как нелегального человека, проживающего по фальшивому паспорту. Во-вторых... В этом льду впервые созрело во мне то особое ощущение, будто даже когда я на людях, я закинут в неизмеримость. Незнакомец с черными усиками незаметно подкрался к окошку. Там за стеклами в зеленоватом тумане проходил гренадерский взвод. Проходили рослые молодцы и все в серых шинелях. Размахавшись левой рукой, проходили они. Проходил ряд за рядом штыки, прочернели в тумане. Николай Аполлонович ощутил странный холод. Ему стало вновь неприятно. Обещание его партии еще не было взято обратно. Слушая теперь незнакомца, Николай Аполлонович перетрусил. Николай Аполлонович, как и Аполлон Аполонович, пространств не любил. Еще более его ужасали ледяные пространства, явственно так повеившие на него от слов Александра Ивановича. Александр же Иванович там у окна улыбался. «Артикул революции мне не нужен. Это вам, теоретикам, публицистам, философам, артикул». Тут он, глядя в окошко, оборвал стремительно свою речь. Соскочив с подоконника, он упорно стал глядеть в туманную слякоть. Дело было вот в чем. Из туманной слякоти подкатила карета. Александр Иванович увидел и то, как распахнулась каретная дверца, и то, как Аполлон Аполлонович блеухов в сером пальто и в высоком черном цилиндре с каменным лицом, напоминающим пресс-папье быстро выскочил из кареты, бросив мгновенный и испуганный взгляд на зеркальные отблески стекол. Быстро он кинулся на подъезд, на ходу расстегнувший черную лайковую перчатку. Александр Иванович, в свою очередь, теперь испугавшись чего-то, неожиданно поднес руку к глазам, точно он хотел закрыться от одной назойливой мысли. Сдавленный шепот вырвался у него из груди. — Он. — Что такое? Николай Аполлонович подошел к окну теперь тоже. «Ничего особенного. Вон подъехал в карете ваш батюшка». Стены — снег, а не стены. Аполлон Аполлонович не любил своей просторной квартиры. Мебель там блистала тогда кучно, так докучно, так вечно. А когда надевали чехлы, мебель в белых чехлах предстояла взором снежными холмами. Гулко-четко паркеты здесь отдавали поступь сенатора. Гулко-четко... Так отдавал поступь сенатора зал, представлявший собой скорее коридор широчайших размеров. Созошедшего белыми гирляндами потолка из лепного плодового круга опускалась там люстра стекляшками горного хрусталя, одетая кисейным чехлом. Будто сквозная, равномерная люстра раскачивалась и дрожала хрустальной слезой. А паркет, точно зеркало, разблистался квадратиками. Стены снег, а не стены.